Глава 22 Новый город, прежние дела Гоопа и внезапный удар смерти. Все члены Гоопа оказались в новом городе, а вслед за ними туда переместились Жустик и 30 его витязей жизни. Здесь они дружно взялись за прежнее дело, непримиримую борьбу с преступным миром ради сохранения жизни, здоровья и имущества людей. Это дело здесь спорилось быстрее и успешнее, чем в предыдущем городе, и вскоре все жители облегченно вздохнули, ощутив на себе плоды исчезновения организованной преступности и ухода опасных злоумышленников из области. Теперь самым серьезным правонарушением в городе было превышение установленной скорости и нарушение правил парковки. Более того, подобные начинания и даже подражание в наведении правопорядка с помощью активного участия самих жителей города – как огонь перекинулся на соседние населенные пункты и в ближние регионы. Жустику с витязями, число которых непрестанно росло, приходилось часто выезжать в командировки для оказания специфической помощи жителям в их борьбе за свою жизнь и правопорядок. В один из таких дней, когда Жустик с дружиной были в отъезде, в этом новом для нас городе случилась таки трагедия, унесшая жизни горожан. Беда пришла, а точнее прилетела по небу в виде нескольких боевых дронов, несущих в себе взрывчатку. Никакой правопорядок не смог помешать этим, принесшим смерть птицам, ударить по конкретным объектам, что, к великому сожалению, привело к смерти людей, находившихся там или рядом с местами, избранными для поражения. Город был дальше от столицы и ближе к границам той страны, из которой стали регулярно прилетать боевые дроны и ракеты. В этот раз два беспилотника все-таки достигли цели, и в разных местах прогремело два взрыва, которые вместе с возникшими после них пожарами унесли жизни 17 горожан. О раненых и получивших ожоги не сообщалось, но сотрудники следственного управления знали, что их было более 40 человек, из которых семеро находились в тяжелом состоянии, а двое введены в кому. Правда, в официальных государственных средствах информации речь шла лишь о пяти погибших. Спокойствие людей важнее оглашения правды. Однако ясно, что ради пяти погибших горожан объявлять в городе траур никто не будет, и его не объявляли. Лишь городские кладбища пополнились семнадцатью новыми могилами. Вышло так, что смерть, заторможенная со стороны преступности, нанесла удар с воздуха, причем по причине политической нестабильности и кризиса, охватившего соседнюю страну.